ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ АБАЙ-АГА Осеннее небо пасмурно. Воздух пронизан сыростью. Холодный ветер усиливает резкую свежесть раннего утра. Уныло чернеет голыми ветвями потерявшие листья таволга краснеет пересушенный тростник. Тивые облетевшими головками колышутся под порывами ветра пожелтевшая полынь и ставший белёсым ковыль. По поблёкшей траве катятся, гонимые ветром, перекати-поле. День только что занимается. Обильная роса, рождённая холодной ночью, Ещё не просохло. Ноги лошадей мокры до самых щеток. Влажные копыта поблёскивают в траве. Всадники, показавшиеся на широкой долине Ералы, далеко обогнали свои аулы, которые снялись на кочёвку с рассветом. Впереди беседуя со своим племянником Шубаром, И с дальним сородичем, как паем, ехал Абай. За ними шумной кучкой двигалась молодежь. Сыновья Абая — Акалбай и Магаш, еще один его племянник — Кокитай и молодой Акин Дармен. Чуть поотстали от этой группы двое всадников. Ербол, друг юности Абая, и сказочник Баймагамбет. Неунылая серая погода, недорожная усталость не мешали молодежи весело смеяться и перекидываться шутками. Все они были поэты. И хотя обычно сочиняли стихи дома с карандашом в руках, никто из них не отказывался сложить песню или стихотворение перед друзьями по-акынски под напев домбры. Часто акылбай вызывал молодых акынов на состязание и импровизации. Порой он подбивал их на это даже во время быстрой скачки верхом. Тот же акылбай рассказал им недавно о трудной форме стиха-подхвата, когда четыре поэта должны экспромтом сложить четверостишие, поочередно подхватывая друг за другом по строке. Как раз эти стихи подхват и были причиной шумного веселья всадников. Молодые акины состязались в быстроте стихосложения, безобидно подсмеиваясь друг над другом в своих стихах. Магаж стихов прыгнувшись с седла, повернулся к Каитаю и Акелбаю. Ну, давайте ещё. Заспел весь я, дует со всех сторон. Ожидая вызова, все были на страже, но первым, подхватив строчку Акелбая, замёрз и я очень взяла меня в полон дермен раскрыл уже рот из всех молодых акынов он был самым находчивым и обычно заканчивал сразу обе последние строки но магаш схватил повод его коня и закричал погоди дермен умерь свой пыл как и тай всегда у нас в долгу пусть он подхватит Ну, как я? Скорее. С емовяж с лукавой улыбкой обернулся к Китаю, к своему другу и сверстнику, над которым постоянно подшучивал. Но тот, к удивлению всех, не имел для ним иновенья, тут же закончил стихи звонким высоким голосом: "Ну что ж, друзья, замёрзнёшь ты" «И застынет он, останусь я, заменит обоих, как китай-шон!» И он громко рассмеялся, довольный своей находчивостью. А Кэлбай в раздумье повторил про себя строчки, как китая, и спросил с недоумением, «Шон, а что это еще?» за слово. Просто-ка Китай не подыскал рифмы и выдумал шон, насмешливо сказал магаш. Такого слова вовсе нет. Стоит какитаю взяться за стихи, а обязательно придумает какую-нибудь чушь. Дермен зарился хохотом. Ой, какие э! Откуда ты приволок такое слово, какого ни один казах не знает? Как Китай далым посмеяться вволю, но потом вдруг начал защищаться. А разве для стихов годятся лишь слова, всем известные и сбитые, которые в зубах навязли? Порой красивые и звучные слова приходят издалека, вот тогда они и изумляют людей. Так сейчас. По-моему, уж есть ли называть нашу типухусть гитворением? Так только из-за моего слова Шон. Услышав взрывы смеха, Ербол и Баймагамбет нагнали лошадь, и Магаш решила обратиться к старшим. Атины повторили свои строчки про сея Ербола рассудить их. На смешки друзей не очень задевали Какитая, но всё же он стал шутливо жаловаться Ербову. Ербовага, избавьте меня от глупых острот. Будьте моим заступником. Подтвердите им ради бога, что есть в казахском языке слово "шон". Видя, что в этом споре ему приходится быть судьёй, Ербул попросил прочесть стихи под хвать целиком. Могашь? начал остальные продолжали. Застыл весь я, дует со всех сторон, замёрз и я. Осень взяла нас в полон. Ну что же, друзья? Жонёр жнив ты и застынет он, останусь я, заменют обоих, как и Тайшон. Я был подумал, и отрицательно покачал головой. Новый град насмешек обрушился на Какитая. Тогда Какитай кинулся за помощью к Баймуганбету. «Подумай, что они говорят, Баке!» — закричал он во весь свой звонкий голос. «Твои уши много слыхали. Нет слова, которого бы ты не знал. Скажи свой приговор». Бай Магамбет с обычной своей прямотой решительно ответил. «Ты не прав, Кокитай. Ни в сказках, ни в песнях не встречал я такой чепухи». Нет такого слова, Шон. Все опять зашумели, ожидая, что вспыльчивый, как китай, сцепится с байы-могомдетом. Но на этот раз юноша не стал спорить, хотя и не признал своего поражения. "Ладно, как китай не из тех, кто валится с седла от первых ударов", воскликнул он, обращясь к суду Абаяга. «Скачите за мной, поглядим, какие вы мудрецы!» И, хлестнув коня, он помчался вперед. Пока друзья нагоняли его, Кокитай, подскакав к Абаю, успел уже рассказать о споре. Видимо, о слове «Шон» здесь что-то знали, как Пай, улыбаясь, переглянулся с Абаем. В сердце юноши вспыхнула надежда, и действительно, едва остальные поравнялись с ними, а Бай повернулся к Ерболу и Бай Магомбету. «Выходит, вы оба стали на сторону Магаша и принуждали Кокитая сдаться?» — спросил он, усмехаясь. «Я испытанный судья», — шутливо ответил Ербол. «Не только Кокитая». Тебя самого вынуждало сдаваться моя справедливость. Вспомни, Табай. Принудить к сдаче не трудно. Много труднее справедливо судить. Что ты скажешь, если Какитай всё-таки прав? И судьи, и обвинители, уже торжествовавшие победу, в недоумении посмотрели друг на друга. Ербоу И Бай Магамбет начали неуверенно возражать Абаю, но Магаш и Ак-Эл-Бай, перебивая их, изумленно воскликнули. — Что вы сказали, отец? — Вы говорите, есть слово «шон»? — Да. — Кокитай прав, — повторил Абай. — У казахов есть слово «шон» есть даже и такое имя. В роду Суюндик, как две высокие горы возвышались братья Шон и Трайгюр. Они были на редкость красноречивы. Их крылатые слова известны всему среднему жузу. Вероятно, слово Шон пришло к нам от киргизов. Оно часто встречается в старинных песнях, в рассказах о знаменитых батырах рода Уйсун. Как видите, Китай крепко утёр во м нос. Все вы непомерно довольны собой. Среди вас он самый скромный, даже не смеет называть себя акыном. А на деле именно он и оказался настоящим поэтом, владеющим богатством речи. «Шон» означает «мощный», «достойный». Как Китай, я о себе сказал, как о достойном. И вас уязвил, зябнущих и мерзнущих. Вы просто положены на обе лопатки». Вот что я скажу вам, самонадеянные акыны Магаш и Акылбай. Абай лукаво взглянул на сыновей. Выслушав эту добродушную отповедь, все от души расхохотались. И победившие хакитай, и побеждённые поэты, и посрамлённые судьи Всадники двинулись дальше, пробираясь в густых зарослях осоки, уже поникшей по-осеннему. В стороне показался невысокий холм. Абай, ехавший впереди, молча повернул коня к нему. Видя его задумчивость, примокли и остальные. В полной тишине спрашивали, Всадники поднялись за абаем на холм, на вершине которого оказались две старые могильные насыпи, почти сравнявшиеся с землёй. Молодёжь вопросительно переглядывалась. Никто не знал, чью память хранят эти древние курганы. Абай остановил коня отсвечив ладонью свою красивую, не очень густую бороду, в которой уже пробивалась седина. Абай молча смотрел на могилы. Порой он щурил глаза, и сеть мелких морщин, знак прожитого времени, проступала у висков яснее. Порой он совсем прикрывал веки, погруженные в мысли о давно минувших днях, свидетелями которых были эти осевшие курганы. Молодежь, остановившись поодаль, молчала, не понимая, что вызвало такую глубокую задумчивость Абая. Два ястреба, сидевшие на руке у Дармена и Шубарра, вытянув шеи, тоже уставились немигающими золотистыми глазами на могилу, словно ожидая, что из-за них вот-вот выскочит дичь. Наконец, Абай, не оборачиваясь, поднял руку и сделал знак приблизиться. Вследники тронули коней, когда стук копыт замер и все остановились возле Абая. Он заговорил негромко и медленно, как бы раздумывая вслух. Вот уже 100 раз убрём моя осень сменяла над этими молодилыми благодатные лето. Целый век глядят эти курганы на шумящую вокруг них жизнь, но уж поколения Страшную тайну хранят они в себе. И каждый раз, когда я проезжаю мимо, я чувствую себя должником. Мой долг им — это долг поэта. Здесь похоронены юноша и девушка. Юношу звали Ирина. Квебек. А девушку Янлик. Абай поднял голову. Голос его зазвучал громче. Теперь он говорил, обращаясь к молодёжи. Жестокий родовой обычай принудил тех, кто жил в одно время с ними, убить их обоих. Убить лишь за то, что они любили друг друга. Их привязали к хвостам коней и вскачивала кли по этой земле, пока жизнь не покинула их тела. Так велел закон рода 100 лет тому назад. Так велят он карать и тепеть в конце 19 века страшный закон был и остаётся путами для джигита, петлёй для девушки. Обой замку в порывах осеннего ветра, клонившую траву над могилами, юношам слышался жалобный, печальный напев: кавыль и полыньи покачиваясь, согласно кивали головками, как бы подтверждая, что рассказ о трагедии, разыгравшейся здесь давным-давно, страшная правда. Бабай продолжал. Гонимые, как звери, отравленные Несчастные Янлик и Квебек скрылись от преследования вон там, в горах Орды. Здесь родился у них сын, плод короткой счастливой любви, продолжаться которой было не суждено. Их нашли и казнили. Мальчика отнесли туда, на ту голую вершину, и бросили там до самой ночи, пока длился день, пока кровавое солнце не скрылось за горами, плакала на камнях ни в чём не повинное создание. Весь ночью умолк одинокий детский голосок, взывавший к чёрствым, жестоким людям, в чёрством, жестоком мире. И вот. Нав всегда. Юноши невольно откинулись на сёдлах, словно отшатнувшись от холода, которым повеивало на них от этих древних могил. Первым взволнованно заговорил Дармен. Абаяга Но чья же злоба ришилась на такой приговор? Кто их убил? Не выдержал и Магаш. Кто заставил людей совершить это? воскликнул Кагитай. Тот, кто был тогда главой наших родов, ответил Абарит. Кого мы чтим как орваха? «Духа наших предков! Кенгербай!» Абай произнес эти слова медленно, обводя лица испытующим взглядом. При имени Кенгербая Шубаров вздрогнул и беспокойно взглянул на Абая. Все слушали в тяжелом молчании. Лишь Дармен не сдержался. «Кого же мы чтим?» А рваха или палача с горечью спросил он. Абай посмотрел на него с видимым одобрением. Но Шубар хмуро остановил юношу. Хватит, Дермен, хватит. Думаешь, что говоришь? Прошло 100 лет. Наркан на шее казахской девушки затянули ещё туже снова заговорил Абай, внимательно вглядываясь в Дермена, и внезапно оборвал свою речь. Во взгляде юноши он увидел просыпающееся вдохновение. В глазах Дермена горели и искрились, как у ястреба, сидявшего на его руках. Казалось, молодой Акин тоже рвётся в полёт. Абаяга взволнованно начал он. «У меня есть просьба. Наверное, всякий, кто проходил мимо этих могил, произносил поминальные слова из Корана. Пусть их молитвы утешают двух безвинных жертв. Но позвольте мне по-своему помянуть этих несчастных и тех, кто и теперь страдает подобно им». Можно. Слова Дермена как будто и не удивили Абая. Лескова кивнув, он сказал: "Конечно. Вот моя поминальная молитва за Енлик и Кебек". И Дермен запел протяжную, звучную песню. Он пел с вдохновенной печалью. И пение его совсем не походило на то, что все привыкли слышать в дружеском кружке или на больших сборищах. Оно было как скорбное, полное раздумья жоктау, песнь, которую поют об умершем, рассказывая людям о его жизни, восхваляя его достоинства. Лицо певца-поэта и все оттенки его звучного голоса выражали волнующие его душу сокровенное и глубокое чувство. Он изливал печаль двух юных сердец, рвущихся друг к другу и готовых легко расстаться с жизнью, если она не соединит их. «Без ума бия нет, в доме тьма дома нет» коль в душе нет огня жизнь тюрьма жизни нет и хотя песни, которые он пел, было всем известно, она звучала у него по-новому, торжественно и трогательно. Это была сочинённая недавно баем песня любви: ты зрачок глаз моих Магаш и Какитай, вполне понимая вдохновенный порыв Дармена, восхищённо переглядывались.